Глава 15. Военный дракон. Следующим вечером атмосфера на кухне ничуть не веселее, чем днем ранее. Вид у всех печальный и подавленный. Мне надо с тобой поговорить! шепчу я Айвину, когда он приносит дрова. Из открытой железной дверцы жарко дышит пламя. Кельт осторожно оглядывается. Вечером на кухне работников мало. «Айрис и Бледлин еще не пришли». «Что, прямо сейчас?» Уточняет Айвин, забрасывая Полина в печку. «Какие у него сильные руки!» «Как можно скорее?» «Закончишь работу, подожди меня снаружи, за кухней». Айвин захлопывает железную дверцу. Уложив форму яблочный пирог, я выхожу через заднюю дверь и вижу Айвина рядом с загонами для скота. В руке у него фонарь. Мы молча идем вдоль загонов, через кухонный огород, а потом по пустому полю к полуразрушенному амбару. В сумерках прячется заброшенное строение. Айвин открывает передо мной скрипучую дверь. Под высокой крышей амбара перекрещиваются стропила. Повсюду носятся летучие мыши, отбрасывая в свете фонаря жутковатые тени. «Это и есть твое тайное убежище?» Спрашиваю я, оглядываясь, пока Айвен ставит фонарь на пыльный бочонок. Айвин кивает и прислоняется к толстому столбу. Я выдавливаю смущенную улыбку, но напряженное выражение лица Айвина не меняется. По его лицу пляшут тени, придавая его привлекательным чертам суровость. Меня вдруг молнией пронзает мысль, что мы с ним так далеко ото всех, вдвоем и в уединенном месте. Стараясь не думать о том, как сильно меня влечет кельту, я встречаюсь с ним взглядом. Я хочу помочь тебе освободить дракона, говорю я. Возможно, нам вскоре понадобится улететь. Айвин удивленно распахивает глаза, но тут же берет себя в руки. «Э, Лорен! Того дракона освободить невозможно. «Одному тебе не справится, но нас много...» «Много неопытных юнцов», — презрительно фыркает Айвин. «Мы все кое-что умеем, и вместе...» «Понимаешь, украсть шелки у лесника и вытащить дракона с грандерийской военной базы не одно и то же». «Но что плохого, если мы просто посмотрим, что можно сделать?» С нарастающим раздражением спрашиваю я что плохого ну например кое кого могут арестовать или убить а так ничего особенного конечно но если мы освободим дракона настаиваю я и кориты смогут улететь на восток и остальные тоже а молча смотрит на меня словно силясь разрешить головоломку о чем ты наконец спрашивает он как тебе это в голову пришло ты же гарднырейка и не просто гарднерейка ты «Внучка Карнисы Гарднер! Твоя бабушка...» Он вдруг умолкает, борясь с накатившей яростью и пытаясь подобрать верные слова. «Она была... была чудовищем!» «Ах, чудовищем? Неужели? Чем интересно моя бабушка отличается от военачальников-победителей других раз Пусть она во многом не права, — возражаю я, — но она была величайшей из магов!» И от ее руки погибли тысячи и тысячи кельтов. В зеленых глазах Айвина полыхает огонь. Кельты вели себя так же, как горнырицы, когда сила была на их стороне. «Твоя бабушка!» — выпаливает Айвин, борясь с гневом. «Убила моего отца!» «О, древнейший! Что тут ответишь?» Мое сердце сжимается от боли, но только на мгновение. «Кельты убили моих родителей! И мать! И отца!» срывающимся голосом признаюсь я. Мы молча смотрим друг на друга. Боль, которую мы так долго носили в наших сердцах, выплескивается наружу. Моя бабушка совершила много ужасных поступков. Выговариваю я, заставляя себя четко произносить каждое слово. Теперь я знаю, что многие гордонрейцы тоже не могут похвастаться добротой и терпимостью. Но неужели ты не допускаешь, что мы не все одинаковы? даже если горнерейка выглядит, как я. Айвин глубоко вздыхает и пристально смотрит мне в глаза. — Допускаю, — поколебавшись, отвечает он. Я устало опускаюсь на стажок сена в углу. — Айвин, я действительно хочу тебе помочь, — хриплым шепотом признаюсь я. — Я хочу поступить справедливо. — Я тебе верю. Отвечает Кельт. Мы снова молчим, глядя друг другу в глаза. Мне очень жаль, что твои родители погибли. Тихо, произносит Айвин. И мне очень жаль, что ты потерял отца. Сморгивая подступившие слезы, отвечаю я. Как это произошло? Он погиб на Восточном фронте за несколько дней до того, как горнерицев изгнали из Верпасии. Отвечает Айвин. Мой отец был… Он занимал важный пост в сопротивлении. Мать хотела скрыть, что я его сын. Поэтому мы уехали подальше от крупных городов, и я учился дома. «Наверное, ты очень похож на своего отца?» Айвин улыбается, будто я неожиданно удачно пошутила. «Да? Как две капли воды?» «У нас с тобой много общего». «У нас не может быть ничего общего». Упрямо качает головой Айвин. «Смотри сам. Когда мне было пять лет, дядя увез нас с братьями из Валгарта в Галфикс. Городок на северной границе рядом с пустошами в горной долине. Я тоже училась дома, как ты. Теперь я понимаю, что дядя старался защитить меня. Он видел, как я похожа на бабушку и не хотел, чтобы на меня обращали внимание. Твоя мать сделала для тебя то же самое. Увезла в безопасное место». Айвин обдумывает мои слова, и, судя по изменившемуся выражению его лица, он со мной согласен. «Значит, ты хочешь стать врачом?» Прерываю я затянувшуюся тишину. «Да», — кивает Айвин, как отец. «А ты? Хочешь стать аптекарем?» «Да, как мама», — отвечаю я. «Мне всегда нравилось выращивать целебные травы, варить микстуры». Но учиться в университете я и не мечтала. Конечно, я очень хотела, но раньше я думала, что станут делать скрипки, как дядя. Говорить о дяде без слез не получается. Он... он тяжело болен. Я печально прячу глаза. — Так ты умеешь делать скрипки? — ласковым низким голосом произносит Айвин. Я киваю. — Прямо из... за дерева? — Странный вопрос не в силах сдержать улыбку я вытираю слезы конечно только нужны инструменты это замечательно задумчиво говорит айвин да наверное смущенно пожимаю плечами я а гильдии женщинам запрещено изучать ремесло я знаю дядя учил меня тайно. айвин с непроходящим удивлением смотрит на меня и ты умеешь играть на скрипке «Да», — отвечаю я, — «я научилась, когда была совсем маленькой. А ты... ты умеешь играть на музыкальных инструментах?» «Нет», — качает головой Айвин. «Однажды я слышал, как играла фея-скрипачка. Прошло много лет, но я до сих пор помню. Это было поразительно». В его изумрудных глазах сияет желание, и тон которым он произносил последнее слово, вдруг и застает меня врасплох. Я краснею и отвожу глаза. По полу амбара разбросаны листки пергамента. Подняв один, я понимаю, что держу в руках страницу из книги древних. И рядом лежат страницы из той же книги. Из нашей священной книги. Странно. Бормочу я, собирая листки один за другим. Кто-то разорвал нашу священную книгу. Айвин смотрит на меня молча, холодно, с вызовом. «Это сделал ты?» Медленно произношу я. Он не двигается и не кивает, но по его взгляду догадаться несложно. о Айвин, будь осторожен!» Выдыхаю я. «В Гарднере это считают страшным преступлением?» Сжимая стопку страниц в ладонях, я протягиваю их Айвину. Фогель хочет вести смертную казнь за оскорбление Книги Древних. Неужели ты не слышал? Что ж, хорошо, что мы не в Гарднерии. Упрямо хмурится Кельт. Ты затеял опасную игру, Айвин. Неужели? Огрызается он. А в какую игру нам лучше сыграть? Предложи что-нибудь совершенно безопасное, Лорен. Может, тем, кто так похож на карнису Гарнер, жить легче? Ты несправедлив, Айвин. А если в жизни справедливость? Ох, прости, конечно же, ты прав. Ехидно соглашаюсь я. В последнее время мне так легко живется. Я так счастлива, что похожа на бабушку. Все меня любят и защищают. Айвин недоверчиво смотрит на меня и неловко отворачивается. Нам пора возвращаться, говорит он. На кухне заметят, что нас нет. Подумают что-нибудь. Ну что ты? С чего бы нам идти куда-то вместе? Язвительно спрашиваю я. Айвин мимолетно улыбается, однако смотрит на меня по-прежнему печально и серьезно. Я хочу помочь тебе. Надо спасти дракониху. Нельзя оставлять ее в той клетке. Говорю я, коснувшись руки Айвина. Мы многого не можем изменить, но какую-то малость можем. Я не могу не думать об опасности, которая угрожает Тьорне и Икоритам, и Тристану, и Айвину. Моя решимость растет с каждой минутой. Крылатый дракон может спасти многих. Айвен, глубоко вздохнув, смотрит на мою ладонь. Его рука такая сильная и теплая. Касаться его так приятно, даже слишком. Воздух между нами словно сгущается и искрит. Заливаясь краской, я убираю руку. — Хорошо, Лорн Гарднер, — сдается Айвен. — Давай посмотрим, что из этого выйдет. «Ты хочешь выкрасть дракона с территории Гарднерийского военного лагеря?» Я сижу за письменным столом Рейфа, заваленным книгами, под пристальными взглядами Тристана, Рейфа и Айвина. На лице старшего брата светится широкая улыбка. Тристан, как всегда, спокоен. Прочесть его мысли невозможно. Айвин, кажется, никак не может поверить, что связался с нашей семейкой. «Ты не шутишь?» — уточняет Рейф. «Нет, не шучу». Рейф мотает головой, стараясь не расхохотаться в голос. «Знаешь, Рен...» — наконец выговаривает он. «С тех пор, как ты заявилась в университет, жить стало веселее». «Мы-то думали, ты у нас тихая и скромная», — замечает Тристан, лукаво поблескивая глазами. «А ты то шелки украдёшь, то дракона, улыбается рейф. «Даже и не знаю, что бы сказала наша бабушка» качает головой Тристан. Тристан прав. осуждающе смотрит на меня рейв. Гордный Рик из тебя получается не очень. Айвин в удивлении, подняв брови, молча слушает на нашу дружескую перепалку. В одной комнате с Айвином мне всегда не по себе. А сейчас я к тому же в его спальне. Очень странное ощущение. Я не могу закрыть глаза и не смотреть вокруг. Передо мной книги, которые он читает. Развешенная на спинке кровати его одежда. Судя по тому, что Айвин старательно избегает моего взгляда, он тоже ощущает, что приличия мы могли бы соблюдать и получше. Рен. Уже без улыбки обращается ко мне Рейв. Ты понимаешь, что зашелки с тебя просто возьмут штраф. Если поймают, конечно. А вот с драконом все будет гораздо сложнее. Решат, что ты поддерживаешь сопротивление и отдадут под военный трибунал после чего тебя, скорее всего, расстреляют. И это если повезет. Я не уверен, что драконюху можно освободить. Вступает в разговор Айвин. Мне кажется, ее убьют прежде, чем мы сможем вытащить ее из клетки. Дэмион Бэй наложил на замок особое заклинание. «Из чего сделана клетка?» Вдруг спрашивает Тристан. «Он явно заинтересовался. У него в глазах мелькают знакомые огоньки». «Тристан обожает разгадывать головоломки?» «Из эльфийской стали», – отвечает Айвин. «Даже драконы не могут расплавить ее своим дыханием». «А, да, я кое-что слышала об этом материале», – отзывается Тристан. «Эльфы делают из него наконечники для стрел. Ему можно придавать форму только до того, как он остынет. С холодной эльфийской сталью ничего поделать нельзя». «Не найдется ли у тебя парочки таких наконечников?» Хитро интересуется Рейв. от чего же, кое-что найду? Тристан, прищурившись, смотрит на брата. Хочешь поэкспериментировать? А вдруг найдется заклинание, которым можно разбить эту сталь? Для такого заклинания нужна особая волшебная палочка военного образца, напоминает Тристан. Такие палочки стоят дорого, и что-то мне подсказывает, что у нашего друга Кельта таких палочек в сундуке не завалялось. «Тристан, ты же у нас военный стажер», — говорит рейф Тристан грустно качает головой. «Палочки нам дают только на время для работы, а потом забирают в оружейный. А купить себе такую мы точно не сможем». «У меня есть волшебная палочка». Без предупреждения выпаливаю я. Все умолкают и поворачиваются ко мне. «Ты что, уже волшебные палочки крадешь?» — спрашивает рейф «Похоже, он решил, что я способна на все». Сейдж отдала мне палочку в то утро, когда тетя Вивиан увезла меня из Галфикса. Скорее всего, это палочка тобиса и я... Сейдж отдала мне палочку в то утро, когда тетя Вивиан увезла меня из Галфикса. Скорее всего, это палочка тобиса и я... Сейдж и так и не знала, куда деваться от неприятностей. Вот я взяла палочку, и спрятала ее под подкладкой дорожного сундука, а потом вытащила... Теперь палочка у меня под подушкой, зашита в наволочку. — У тебя под подушкой волшебная палочка? — недоверчиво переспрашивает Тристан. — Ну да? — смущенно киваю я. — А что случилось с той девушкой? Какие неприятности на нее свалились? — спрашивает Айвен. — Она... она полюбила кельта. Краснее и отватя глаза, объясняю я. — Приподняв брови, Рейв испытывающий, смотрит на меня. Ее обручили сыном могущественного гарнерийца. Я нахожу в себе силы взглянуть на Айвина, А она сбежала с кельтом. У них родился ребенок. Икорит. «Не тот ли это Икорит?» – изумленно спрашивает Айвен, которого сейчас разыскивает вся горнырия «Так ты о нем слышал?» Я знаю, что горнырицы ищут крылатого мальчика икарита, и многие верят, что это и есть Икорит из пророчества. Икариты, которые пытались убить меня в Алгорде, думали, что я следующая черная ведьма, поясняю я, и что мне предписано убить малыша Сейдж. А потом выяснилось, что Рен и не может и свечки зажечь, говорит Тристан Айвину. И хоть и сестренка обожает красть под покровом ночи младенцев и безжалостно их убивать, На этот раз у нее ничего не выйдет. Не старайся, Тристан. Айвин знает, что я полная бездарность. Пожимаю я плечами. Никакая это не бездарность. Спокойно возражает Айвин. Вот неожиданность. Кельт меня защищает. Краем глаза я замечаю, как удивленно переглядываются братья и поспешно отворачиваюсь от Айвина. Тогда сделаем так. Рейв уверенно меняет тему. Тристан найдет наконечники для стрел. Айлорен принесет нам волшебную палочку. Даже если палочка Орен сработает, без военного заклинания эльфийскую сталь не разбить. Качает головой Тристан. О нужных заклинаниях я не знаю и узнать не смогу. Копию секретных заклинаний нам да будет Айслин. Выкладываю я на стол последнюю карту. И вот теперь-то я их по-настоящему удивила. Они не верят своим ушам. Под испытывающими взглядами я теряюсь и смущенно лепечу. То есть она попытается, а если он хочет взять гримуар у отца, ненадолго. Рейф фыркает от смеха. «Вот и договорились. Волшебная палочка есть. Скоро будет военный гримуар. У нас есть маг пятого уровня». Он показывает на Тристана. «Можно попробовать. Посмотрим, устоит ли клетка». «То есть вы с Тристаном поможете нам освободить дракона?» Похоже на то, сияет улыбка Рейф.